Крисси. Вернувшись из больницы, я старалась как можно меньше бывать дома. Знала, что если сделаю что-то, что рассердит маму, она может рассказать полиции про Стивена или дать мне еще таблеток драже а я была не в настроении ни для того, ни для другого. Иногда мама сердилась, если я отсутствовала дома слишком часто, потому что, как она утверждала, это значит, что я ее не люблю. Но чаще она сердилась, если я была дома, потому что дома я все время делала то, что ее раздражало. Например, просила еды. Я решила, что мама, наверное, дала мне таблетки дрожжей, чтобы попытаться превратить меня из плохого ребенка в хорошего а если она будет видеть меня, то поймет, что я так и осталась плохой и может попытаться сделать что-нибудь еще, чтобы превратить меня в хорошую, так что безопаснее было держаться подальше. «Твоя мама будет удивляться, почему тебя еще нет дома, Крисси», всегда говорила на мамочка, когда я задерживалась в их доме до ужина. Она имела в виду, «Удивляюсь, почему ты еще здесь, Крисси?» Но я притворялась, будто не понимаю этого. «Нет, не будет», всегда отвечала я. «Она никогда не задумывается, где я». Хорошее отношение Лендиной мамочки ко мне из-за того, что я побывала в больнице, оказалось недолгим. По улицам все еще рассказывали полицейские, они по-прежнему стучались в дома и разговаривали с детьми, и мамочки продолжали болтать об этом через ограды, разделявшие дома. Лендина мамочка почти не болтала о происходящем, Она вообще никогда особо не участвовала в разговорах и делах других мамочек. Наверное, потому что слишком старые. Когда становишься старым, то если много болтать, можно заработать сердечный приступ. В воскресенье я осталась после службы в церкви, чтобы помочь Линде и ее мамочке сложить подушки для преклонения обратно на скамьи. И мамочка Роберта помогала тоже. Она все время вздыхала, цокала языком, и повторяла «Не знаю, ох не знаю». Лендина мамочка ничего не говорила, поэтому мамочка Роберта вздыхала, цокала языком и повторяла свою «Не знаю, ох не знаю». Все громче и громче, пока, наконец, не уперла руки в боки и не заявила «Вообще-то я не должна тебе говорить». «Правда, не должна». «Не нужно мне ничего говорить», отозвалась Лендина мамочка. «Я действительно не должна говорить». «Только не при детях», — продолжила ухоть мамочка Роберта. «Да, я уверена, что ты не должна», — сказала лендина мамочка и пошла к чулану за метвой. Мамочка Роберта последовала за ней. «Ты слышала, что говорят?» «Верно», — сказала она. «Не думаю», — ответила лендина мамочка. Она подметала проход между скамьями, а мамочка Роберта ждала, пока та спросит, о чем же говорят. Когда она поняла, что Лендина мамочка не собирается спрашивать, снова пошла за ней. О том, почему они задают детям все эти вопросы, ты же слышала?» да? Лендина мамочка продолжила подметать. Это просто слухи, отозвалась она. Ничего такого, что следовало бы слышать. Они говорят, что это должно быть сделал ребенок, сказала мама Роберта. На миг Лендина мамочка прекратила подметать и оперлась на метлу. Потом продолжила работу. «Ты меня слышала?» спросила мамочка Роберта. «О том, что это сделал ребенок». «Слышала», ответила Лендина мамочка. «Ужасно, правда? Просто жутко. Меня мороз пробрал до костей, когда я это услышала». Она вовсе не выглядела промерзшей до костей. Она выглядела так, как выглядят дети, когда возвращаются из школы в день рождения с открытками в руках. «Розовощек и надутая от гордости». Линда была в другом конце церкви, убирая в коробку принадлежности для воскресной школы, поэтому не слышала разговор мамочек, но я была прямо позади них, притаилась между скамьями, пригнулась так низко, что мамочки не видели меня. «Конечно же ты будешь гадать», — начала мамочка Роберта. «Не буду», — возразила лендина мамочка. Она подметала тот же кусок пола, который уже подмела до этого, хотя он теперь был совершенно чистый. «Ты будешь гадать, кто это мог сделать», — продолжила мамочка Роберта. «Я сломала весь мозг, но я не знаю детей постарше. У меня нет детей и школьников, таких как твоя Линда. А это должен быть кто-то из тех, кто старше». Перед тем, как мы начали убирать подушки для колена преклонения, я сняла свою кофту. Она висела на спинке скамьи, рядом с которой стояла Линдина мамочка. Та взяла кофту, встряхнула ее и теперь держала перед собой. «Есть какие-нибудь догадки?» — спросила мамочка Роберта. Линдина мамочка сложила мою кофту пополам и снова повесила на спинку скамьи, потом пошла к чулану, чтобы убрать метло на место. «Линда!» — позвала она. «Собирайся, мы уходим». Та подбежала к ней. И я следом за ними вышла из церкви и пошла по дороге вниз холма. Линдина мамочка крепко держала Линду за запястье и шла быстрой походкой. Когда мы добрались до Марнер-стрит, она обернулась и посмотрела на меня. «Иди, тебе надо уходить», — сказала она. «Но я хочу поиграть с Линдой», — ответила я. «Линда пойдет домой со мной». «Тогда я тоже пойду домой с вами». «Нет, Крисси» возразила Линдина мамочка. «Ты не пойдешь. Это не твой дом». Она потащила Линду дальше по улице. Я смотрела, как они делаются меньше и меньше, пока не свернули на дорожку к своему дому. К тому времени они были уже так далеко, что я не видела, обернулась Линда на меня или нет. Когда я пряталась между скамьями в церкви, Линдина мамочка намела на меня тучу пыли, и я сейчас чувствовала эту пыль, осевший у меня в легких, словно зернистая пленка. Нужно было заполнить чем-то долгие часы, когда я пыталась как можно больше не бывать дома. Пока было светло, играла с Линдой, Уильямом и Донной, а теперь еще и с Роти. К все уходили по домам, но я оставалась. Оставалась до тех пор, пока не становилось совсем темно, пока у меня не начинали слепаться глаза. И тогда я пробиралась в дом, кралась наверх, в свою комнату и заползала в постель, натянув одеяло на голову. В субботу я в одиночестве сидела на траве во дворе бычьей головы, потому что было время ужина, и все остальные разошлись по домам. Какой-то мужчина вышел из пивной покурить. Я подняла взгляд и увидела, что это папа. «Папа?» – произнесла я. Он прищурился, чтобы увидеть меня. «Крис?» «Я думала, ты еще мертвый», — сказала я. Руки у него были вялые, и он никак не мог поджечь свою сигарету, поэтому я подошла и подержала для него зажигалку. Пламя лизнуло кончик сигареты, и он затлел оранжевым. «Спасибо», — сказал папа, и долгое время затягивался дымом. Я только-только вернулся. «Ага, когда?» «Совсем недавно». На прошлой неделе, а может, на позапрошлой. Почему ты не приходил повидать меня? Ну, ты же понимаешь, я улаживал другие дела. Собирался прийти повидать тебя вскоре. Сегодня. Просто заскочил немного выпить. Он сел на крыльцо, и я села перед ним. Папа всегда говорил мне, что первым делом после того, как возвращается из мертвых, Он приходит меня повидать. Он даже не заходил никуда, чтобы оставить там свою сумку, а шел прямо ко мне. Так сильно он скучал по мне, когда мы были не вместе. «Почему ты сразу не пришел повидать меня?» — спросила я. «Ради бога, Крис, не напирай ты так. Я ведь вижусь с тобой сейчас, верно?» Я с силой уткнулась подбородком в собственную грудь, Если б он пришел быстрее, я не заболела бы от дрожи, потому что он был бы рядом и защитил бы меня. «Как твои дела?» — спросил папа. «Чем ты занималась?» Я вскинула голову, выпятила подбородок и, посмотрев папе прямо в глаза, сказал. «Была в больнице». «Что?» «Мама дала мне таблетки в тубе от шоколадного дрожжа и велела съесть их все. Я едва не умерла. Папа вскинул руку к подбородку, «Шур-шур-шур, скрыт снова сунул сигарету в рот, потом вынул, бросил на землю и раздавил. Освободив таким образом обе руки, он запустил их себе в волосы и сжимал и разжимал пальцы так, что кожа на его лбу то натягивалась, то провисала. «Была в больнице несколько дней», — продолжила я. «Им пришлось откачивать все из моего живота». «Если бы они не сделали этого достаточно быстро, я бы умерла». «Не говори мне этого, Крис», — сказал папа. Он поднялся с крыльца, и волосы у него на голове тоже поднялись, как острые шипы. «Пожалуйста, пожалуйста, не говори мне». «Но ты можешь мне помочь», — возразила я. «Теперь ты жив, я могу беречь тебя, чтобы ты снова не умер, а ты заберешь меня отсюда». «Нет, не могу», — сказал папа. Его голос звучал, словно дождь, бьющий по треснувшему стеклу. «Не могу». «Но ты сказал, что сделаешь это! Говорил, что в следующий раз, когда мы увидимся, ты заберешь меня!» «Ты говорил!» «Извини, Крис», — ответил папа и повернулся, чтобы уйти обратно в пивную. Я пыталась пойти за ним, но он оттолкнул меня и повторил. «Извини, мне жаль, не могу». «Снова собираешься умереть?» «Это поэтому...» «Да хватит уже!» Он поморщился. «Перестань нести эту хрень про смерть! Тебе восемь лет, Крис! Ты уже слишком большая, чтобы в это верить! Прекрати!» Под дверной раме палла муха. Папа размазал ее кулаком, оставив черный отпечаток мушиного тела на дереве, покрашенной белой краской. Обычно я любила смотреть на мертвых существ. Когда мы находили на игровой площадке мертвых птиц, я тыкала в них палочкой, Растаскивала по земле слизистые внутренности, пока Донна, Линда и другие девочки визжали. Но теперь я лишь мельком посмотрела на раздавленную муху, заметив, что одно крылышко отделилось от тела и торчало само по себе, словно крошечный кусочек витражного стекла. Потом я отвела взгляд. «Мама никогда не дает мне никакой еды!» — сказала я. «Я ужасно хочу есть, иногда мне кажется, что умру от голода». «Перестань говорить об этом», — почти прокричал папа. «Не могу это слушать». «Ты говорила, что заберешь меня», — сказала я. «Не могу, извини, мне жаль», — еще рассказал он и ушел в пивную. Я подбежала к деревянной ограде в конце двора и пнула ее с такой силой, что одна из досок треснула. Щекам было жарко. Я хотела войти в пивную, протолкаться мимо кисло-пахнущих мужчин и найти папу. «Никогда в это не верила!» – хотела крикнуть ей ему. «Никогда, ни разу! Всегда знала, что люди не могут возвращаться из мертвых. Даже Иисус, наверное, не по-настоящему воскрес. Он просто тихо сидел в пещере, чтобы все подумали, будто он мертв, а потом выскочил, чтобы их удивить». «Я никогда не думала, что ты был мертв, когда уходил, и никогда не думала, что воскрес, когда возвращался повидать меня. И когда убила Стивена, я знала, что навсегда, а не только на день, на неделю или на месяц. Знала, что он никогда не воскреснет. И именно этого хотела. И следующий, кого я убью, тоже останется мертвым навсегда. И следующий, и следующий, и следующий. Я собираюсь убить еще много людей» и все они останутся мертвыми навсегда. И именно этого я хочу. И неважно, что я верила, будто папа действительно бывал мертвым. Неважно, что на самом деле не понимала, что Стивен не воскреснет. Ненавижу, когда другие люди считают меня тупой. Ненавижу это чувство почти сильнее, чем все остальные чувства в мире. Я не хотела, чтобы папа считал меня тупой. Долго глядела в проем задней двери. Видела, как темные мужские силуэты двигаются и наслаиваются друг на друга. И не могла различить среди них папу. Мне хотелось чесаться и дергаться, как будто по моей коже ползали сороконожки. Только вместо ножек у них были иголки. Я не хотела быть одна. Хотела к Она-то знает, как погано когда другие считают тебя тупой. Я побежала к ее дому и позвонила в дверь. «Линда выйдет!» Спросила я, когда ее мамочка открыла дверь. «Нет», — ответила та. «Тогда можно мне войти?» «Нет». «Почему?» «Мы собираемся ужинать». «А что у вас на ужин?» «Жаркое». «Я люблю жаркое». «Ты не войдешь, Криси. Я не хочу, чтобы ты дальше играла с Линдой. Тебе нужно идти домой, к себе домой». Лендина мамочка потопталась на коврике, И на миг мне показалось, будто она сейчас опустится на колени и обнимет меня. Как сделала перед моим первым школьным днем. Я была бы не против. Мне даже могло понравиться. Но она отступила обратно в прихожую и закрыла дверь. Я стояла неподвижно, думая, что могла бы сказать, если бы она уже не закрыла дверь. «Вы не можете помешать нам с Линдой играть вместе! Мы лучшие подруги! Вы не можете помешать лучшим подругам играть вместе!» Это, по сути, незаконно. Вы не сможете сделать так, чтобы я не приходила к ней. Я подожду. Пока вы уйдете, дома останется только лендин папа, а потом вернусь. Он впустит меня. Вы не можете заставить меня пойти домой. У меня нет дома. Есть только жилье. Вы не сможете заставить меня пойти туда. Мне казалось, что горло раздувается и болит от всех этих слов. Я потерла его, потом сжала и руки замерли, касаясь того места, где бился пульс. Кровь стучала под пальцами, а слова в голове. «Я здесь, я здесь, я здесь!» Тик-так, тик-так, тик-так. Когда я вышла из дома на следующее утро, мир состоял из яркого белого света, а я состояла из шума, не шипения, не того лимонадного шипения, которое я чувствовала раньше шершавого громыхания оно кусало меня за живот изнутри вгрызалось в потайные места как тигриный рык как треск пламени словно бенгальские огни горели у меня в кончиках пальцев на руках и ногах и эти огни заставляли меня бежать быстрее чем я когда либо бегала не ш пш Взбегая по склону холма, я смотрела в верхний конец улицы, и он выглядел так, словно кто-то пролил голубую краску в рваную дыру между крышами, упирающимися в небо. Пришлось прищуриться, чтобы лучше видеть, и когда я щурилась, колокотало еще сильнее. Мое тело не было электричеством, оно было лавой. Тип-топ-туп, тик-тик-тик. Я добежала до магазина как раз тогда, когда миссис Банти вышла, чтобы поставить на улицу вывеску щит. Увидев меня, она выпрямилась и уперла руки в боки. «Иди своей дорогой, Криси, хватит с меня! Ты же знаешь, что я больше не позволю тебе воровать товары!» «Я не собиралась ничего воровать, у меня есть деньги!» Она засмеялась, и звучало это как бульканье индюка. Подбородок трясся, так что и похоже миссис Банти была на индюка. «А я царица Савская, а?» — фыркнула она. «Нет, конечно. Но у меня есть деньги», — сказала я, доставая их из кармана и протягивая прямо ей в лицо. «И у кого ты их стащила?» «Ни у кого мне их дали!» «Кто?» Я вспомнила, как папа вывалился из пивной, когда я уже собиралась уйти домой, и взял меня за локоть горячими пальцами. Затем залез в свой карман, достал звенящую горсть монет, и вложил их мне в ладонь, сказав, «Вот возьми это все, что у меня есть. Возьми это и купи себе что-нибудь поесть». Когда папа ввалился обратно в пивную, я слышала, как он подошел к стойке и заказал у Ронни еще одну порцию выпивки. Значит, не все, что у него было, а все, что осталось после уплаты за то, на что ему действительно не наплевать. «Никто!» — сказала я миссис Банти но я их не воровала, они мои, и я хочу купить конфет. Она, наверное, запретила бы мне входить в магазин, но тут пришел викарий, чтобы купить газету, и ей пришлось притвориться доброй, чтобы не попасть в ад. Я взяла с прилавка большую банку с леденцами на палочке и попыталась открутить крышку. Она была тугой, и руки все время соскальзывали. «Тебе помочь, девочка?» – спросил викарий, протягивая руку. «Нет», — ответила я, крутанула в последний раз, и крышка поддалась. «Боже», — произнес векарь, — «какие у тебя сильные руки, а?» «Да, у меня очень сильные руки», — я купила леденец и пакет мармеладных мишек. Хотя на самом деле я не любила ни леденцы на палочке, ни мармеладных мишек. Миссис Банти взяла мои монеты так, словно я написала на них. Я пожалела о том, что не сделала этого. Дойдя до дома Рути, я прошла по дорожке и нажала кнопку звонка под табличкой с номером дома. Сначала никто не ответил, поэтому я позвонила снова и снова, пока та красивая женщина не открыла дверь. Сейчас она выглядела не такой уж красивой, она все еще была в ночнушке и домашнем халате, хотя уже миновало время завтрака, а ее волосы выбивались из бегудей. Как желтые червяки. Лицо ее было цвета воды, в которую мыли посуду. О, здравствуй, Крисси, сказала она. Рути выбежала из гостиной и врезалась ей в ноги сзади с такой силой, что женщина едва не упала на меня. Я подумала, что это совсем в духе Рути, постоянно портить жизнь этой красивой женщине. Девчонка была одета в клетчатое красно-белое платье из хлопчатобумажной ткани рукава у платья были пышные как фонарики на ногах белые носочки с оборочками и красные кожаные туфельки докторский чемоданчик который она несла держа за ручку тоже был красным так что все у нее с головы до ног было в одинаковых цветах в оранжевых волосах красные ленты отчего голова походила на пламя можно я отведу рути на игровую площадку спросила я когда рутя услышала слова Игровая площадка. Она захлопала в пухлые ладошки и дернула красивую женщину за руку. Женщина попыталась выхватить руку, но Рути снова хватала ее и дергала вверх-вниз. «Пожалуйста, мамочка, на площадку, мамочка!» «Отстань!» – почти крикнула женщина, отдергивая руку повыше. Вид у Рути сделался потрясенный. Я тоже была потрясена. Первый раз. За все время я услышала, как красивая женщина почти кричит. Ее щеки стали розовыми, потом розовый цвет расползся на шею. «Прости, Роте», сказала она, гладя ее по волосам. «Прости, ангел. Гадкая мамочка рассердилась. Гадкая крикливая мамочка. Значит, ей можно пойти со мной?» — спросила я. Женщина посмотрела на улицу, на машины, едущие по дороге и на осколки пивной бутылки, блестящие в канаве. «Очень мило, что ты спросила, но, боюсь, Рути сегодня утром поранила колено, пока играла в саду. Ужасный порез. Думаю, что ей, наверное, сегодня лучше остаться дома». Красивая женщина часто делала так. Придумывала истории о том, почему Рути не может пойти играть. Рутины коленки виднелись из-под платья, и все мы посмотрели на них. На левой коленке была заметна розовая полоска длиной и формой, как порез от бумаги. Даже сама Рути посмотрела на красивую женщину, словно на сумасшедшую. «Мы просто пойдем на игровую площадку», — сказала я. «Я буду держать ее за руку. Нам нигде не надо будет переходить дорогу». Женщина снова выглянула за дверь. Я думала, что она, наверное, хотела бы услышать раскат грома или увидеть маленькое землетрясение, любую вязкую причину, чтобы оставить Рути дома. Небо над головой было голубым, словно морское стекло, а земля не собиралась дрожать. И пока красивая женщина смотрела на ясное небо, она вздрогнула, наклонилась вперед и издала такой звук, словно чем-то подавилась. А когда выпрямилась, лицо ее цветом еще сильнее напоминало мутную воду. Она подтолкнула Рути ко мне. «Да, да, конечно, отведи ее. Желаю тебе хорошо провести время, Рути. Будь осторожна, скоро увидимся». Она побежала вверх по лестнице в туалет, мы слышали, как ее тошнит. Я подумала, что если бы мне пришлось каждый день присматривать за Рути, меня бы, наверное, тоже тошнило. Когда мы дошли до игровой площадки, Рути толкнула ворота, но я оттащила ее назад за воротник платья. «Идем дальше», — сказала я, хватая ее за запястье. «Мы сюда не пойдем». «На площадку!» — захныкала Рути. Она пыталась выкрутиться из моей хватки, но я была намного сильнее ее. «Нет, никакой площадки!» – сказала я. Рути выглядела так, словно набирала воздуха, чтобы заорать настолько громко, что красивая женщина услыхала бы ее за четыре улицы. Я сунула ей в рот мармеладного мишку вместо кляпа. Она была так удивлена, что целую минуту ничего не делала. Потом сживала мишку и протянула руку за следующим. «Еще!» – я показала ей пакет. «Только если ты пойдешь со мной дальше и не будешь шуметь». Дома в переулке выглядели еще более облезлыми под ярко-голубым небом. Когда мы дошли до синего дома, Рути села на траву перед ним. «Устала!» – заявила она и хлопнулась на спину прямо на землю. Я смотрела на ее оранжевые волосы, змеящиеся между травинками, как тигриная шерсть, как пламя. «Идиом!» — сказала я. Она не пошевелилась, поэтому я достала из кармана леденец на палочке и помахала у нее перед лицом. «Хочешь?» Она кивнула и попыталась схватить его, но я отдернула подальше. «Только если пойдешь со мной!» Как только мы вошли в дверь, носки ее туфелек испачкались в грязи, а белые носочки покрылись пылью. Рути вела себя очень тихо хотя уже доживала мармеладного мишку, который был у нее во рту. Я подтолкнула ее на лестницу, а сама пошла следом, чтобы она добралась до верха, не упав. В комнате наверху было светлее, чем во всем остальном доме, потому что свет падал через дыру в крыше, сырое пятно под дырой расползлось еще шире. Я вспомнила, как писала здесь, присев на корточки. Рути вошла в комнату и посмотрела вверх на дыру, Потом засмеялась высоким звонким смехом. «Смотри!» — крикнула она. «Там дыра! Дыра в небо!» Затем села на одну из диванных подушек рядом с сырым пятном и принялась распаковывать свой докторский чемоданчик. «Поиграй со мной в доктора!» — крикнула она. «Ты будешь больная!» Вдела в уши дужки стетоскопа и стала прикладывать его конец к своим запястьям и ладоням. «Это неправильно, Рутти, сказала я. Подошла и попыталась забрать у нее стетоскоп. «Я покажу тебе, как это делать правильно!» Рутти взвизгнула и выхватила его у меня. «Мое!» — закричала она. «Я доктор!» Ее пухлые щечки были розовыми, и мне хотелось пнуть ее. Но вместо этого я пнула чемоданчик. Рулон бинтов, на аккуратное сматывание которого красивая женщина потратила уйму времени, размотался и длинным белым языком лег поперек половиц. Я обошла комнату, ведя пальцами по стене. Внутри меня все кипело. Лава, электричество. «Играй в доктора!» — крикнула Ротти. Она ужасно много кричала. Я почти никогда не слышала, чтобы она разговаривала без крика. Так много крика, так много игрушек и так много-много-много любви. Она вся была обмазана любовью с жирными комками любви. Их буквально можно было увидеть на ее коже. Я умела видеть такое, и видела это на Стивене. Я прислонилась спиной к дальней стене, на руках у меня проступила гусиная кожа, крошечные волоски встали дыбом. Ощущение бенгальских огней теперь было повсюду. На лице, на шее, в животе. Оно наполняло меня так, что я едва могла вынести это. Я оттолкнулась одной ногой от стены и побежала в другой конец комнаты. Но места здесь было недостаточно много. Я не могла набрать такую скорость, чтобы вытрясти искры у себя из ног. Посмотрела на небо. Голубое сияние обожгло глаза. Я хотела вылезти в эту дуру, встать на крышу и кричать, кричать, кричать, пока не сорву голос. Рути смотрела на меня. «Что ты делаешь?» – спросила она. Я зажала уши руками, не могла избавиться от ее ужасного, высокого, хнычущего голоска. Он заползал мне прямо в голову. «Давай играть», — сказала я. «Но доктором буду я. Дай мне стетоскоп». Наверное, ей очень надоело играть в одиночку, поскольку она сразу же отдала его мне. «Ложись», — приказала я. «Не хочу», — возразила Рути. «Не буду лежать, я буду болеть сидя». Я снова помахала у нее перед глазами леденцом и спросила. «Хочешь?» — она кивнула. Я развернула его, и когда Рути легла на пол, сунула леденец ей в рот. Она стала сосать его какими-то механическими движениями. «Хорошая девочка», — сказала я и повесила стетоскоп себе на шею. «Итак, у тебя что-то с горлышком?» Я провела пальцами по складке, где ее голова присоединилась к туловищу. Рути кивнула. «Кашель», — сказала она сквозь леденец. «Попробуем тебя вылечить» стетоскоп свисал вниз, мешая мне. Я стянула его с шеи и откинула в сторону. Потом приложила ладонь к ее шее. Четыре пальца загибаются вниз, к полу. Большой палец касается того места, где бьется пульс. Когда моя ладонь оказалась тесно прижата к шее Рути, я приложила ей вторую руку. Моргнула, и перед глазами у меня возник циферблат. Обе его стрелки слились в верхней точке. «Нужно размять шею», — сказала я. Тогда кашель уйдет. Я напрягла ладонь. Рути откинула голову назад. Больно. Прохныкла она. Извиваясь, Рути сместилась в сторону и теперь лежала прямо посередине сырого пятна на полу. Я увидела, как в волосы ей забралась мокриться, и продолжала крепко держать Рути. Больно будет недолго, заверила я ее. Я сделаю так, что тебе станет лучше. После этого будет лучше. Мне нужно сделать это только один раз. Еще один раз, и после этого все станет лучше, обещаю. Я сдавила ее шею. Давила всем, что было у меня внутри, всем бурлением, громыханием и рокотом. Все это струилось по моим рукам в ладони, я черпала силу, чтобы сдавливать еще сильнее. Рути царапало мои запястья, но не больно, потому что красивая женщина коротко подстригла ей ногти, превратив в аккуратные розовые полумесяцы. Руки у нее были слабы, а у меня сильны. Словно издали я слышала ее хныканье, но оно было тихим, как жужжание мухи в запертом шкафу в другой комнате, в другом доме, в другой стране. Я смахнула хныканье прочь из своего разума. Смахнула из своего разума все, кроме ладони на ее шее, взгляда, направленного ей в глаза, и звука, с которым ее ноги колотили по полу. Она лежала на пятне, где я мочилась в прошлый раз, И я искала то чувство, то черное сладкое возбуждение. Но его не было. В этот раз не было никакого шипения, была только ненависть, ненависть, ненависть и удары рутинных ног по полу, медленнее и медленнее, пока вовсе не замерли. Рутя замерла. Все замерло. Я не убирала руки с ее шеи еще некоторое время после того, как она умерла. Ее кожа была мягкой, мягкой, словно лепесток такой мягкой, что я не могла разобрать, где заканчиваюсь я и начинается она. Леденец выпал у нее из рта и оставил липкий след на ее щеке. Глаза были открыты, но уже не моргали, выпучились, словно стеклянные шарики коричневого цвета, которые кто-то вставил в ее глазницы. Когда я закончила убивать Стивена, то откинулась на пятки, встряхнулась затекшими руками и почувствовала тепло и усталость. И не почувствовала голода. Наконец-то я не чувствовала голода. И я тогда подумала, это самое хорошее, что может чувствовать человек. Я посмотрела на роти и попыталась вернуть себе это ощущение. Пыталась так сильно, что мне казалось, будто мои внутренности сейчас вылезут наружу, потому что так бывает при большом усилии. Затем похлопала ее по лицу. — Давай, возвращайся, — прошептала я. — Не будь мертвой. Я не хотел, возвращайся. Но она так и лежала, тихо, неподвижно. Я встряхнул ее, потерла щеки, наклонилась к самому лицу и подула теплым дыханием. Потом сказала прямо в ухо: "Возвращайся, пожалуйста, возвращайся". Но рота осталась лежать, тихо, неподвижно. Небо в дыре над нами было ярко голубым, солнце жарко светило мне в затылок, но внутри у меня было холодно. Я устала, мои руки болели, Рути была мертва. Она никогда больше не будет живой. Я запрокинула голову к дыре, ведущей в небо, и завыла. Я выла, выла, выла.